Даже если достал оружие, это не значит, что ты сразу же сможешь зарезать. Даже если вооруженные люди, похожие на злодеев, сидели в засаде, это не значит, что это совершенно точно разбойники. Рорен вполне мог справиться с ними быстро, но раз приготовил оружие к бою и громким голосом обратился к появившимся мужчинам. «Кто вы такие?» Ответа не было. Люди, похожие на разбойников, держали разное оружие в руках, Не желая дать сбежать, они растянулись и пошли на перехват Рорана и остальных. Крас и Лейла хотели помешать им, но по оценке Рорана их было около 20 человек, и вдвоем они не могли сдержать всех. «Вроде в такой ситуации мы и должны работать. Наверное». Крас бросал косой взгляд на переговаривающихся Рорана и Лепис, пока сам отступал. При виде того, как он быстро двигался, Роран широко открыл глаза. Ему уже доводилось видеть, как Крас сражается, и его стиль остался у мужчины в памяти. Он достаточно неплохо помнил его скорость и силу, и нынешняя скорость Краса не соответствовала представлению Рорана. Он стал еще быстрее, чем раньше. Вдвоем они не могли остановить два десятка врагов. Это было невозможно даже для Рорана. И если они будут сражаться возле повозок, надо быть готовыми понести потери. И чтобы этого избежать, надо сражаться подальше. Иными словами, надо было выйти вперед и навязать врагу бой как можно дальше от защищаемых объектов. И все же нельзя их пропускать. Вряд ли можно было услышать эти бормотания, но с небольшим отставанием Лейла следовала за красом, пока ее светлые волосы растекались водопадом. «Мужчина убить! Женщина обездвижить! Время заработать, парни! Вперед! Слыша, как раздает указания лидер, Рорен достал свой огромный меч и остановился на полпути. Не понимая, почему он так сделал, Леписа задачно склонила голову, но, похоже, у него была своя причина. «Если их рубить рядом с багажом, то все будет в крови и кишках. Это ведь плохо, верно?» Против мощи огромного меча Рорен на не устоит ни одно человеческое тело. Оно будет рассечено пополам. Так-то он не видел в этом проблем, но подумав о том, что поверх еды и одежды Роуз и ее спутница окажутся человеческие потроха, ему было немного неловко. Надеюсь, господин Крас справится с ними. Согласно лепестке внула и высказала свое ожидание, и пусть это казалось почти невозможным, перед Рораном Крас вступил в битву с ближайшими противниками. У врага был большой топор, который явно использовался для грубой атаки. При ударе такой мог поломать меч, но Крас отбил его своим оружием. При соударении прозвучал высокий металлический звук. В обычных обстоятельствах обладатель топора победил бы. Но именно меч Краса отбросил оружие врага. Хоть противника не выронил топор, но он утратил равновесие, враг собирался снова крепко сжать рукоять, но движения Краса оказались быстрее. Прямой удар в горло. Он не отрубил голову, а просто пронзил шею, а потом на той же скорости вытащил меч и направился к следующей цели. Уклоняясь от вражеского оружия, лезвие меча Краса разило направо и налево и в то же время на шеях разбойников появлялись глубокие раны и лилась кровь. Брызг крови не было, Крас лишь слегка взмахнул оружием, чтобы избавиться от крови на лезвии, и в виде его разбойники остановились. Испугались идиоты! Реакция разбойников на эти слова Рорена была не самой лучшей. Разбойники думали пройти мимо Краса, они собирались атаковать Роуз и остальных. Пока Крас убьет одного или двух, они доберутся до старосты, или навредят Грузу, подорвав боевой дух врага, в этом они видели шанс на победу. Но при виде убитых товарищей они просто застыли и ничего не могли. Ну так и мне даже проще. Крас не мог взять на себя всех, и полагал, что с проскользнувшими разберется Роран, вот только из-за того, что они остановились, вероятность этого снизилась. Раз разбойники не шли к Грузу, то незачем было заставлять Рорана убивать кого-то, и работа будет достаточно простой, так что Краса и Лейла управятся вдвоем. Пока сам Ророн обдумывал это, Крас убил еще двоих, а поспевавшая за ним девушка-рыцарь одного. Пусть Лейла была не так быстра, она была опытной мечницей. Похоже, она где-то научилась классическому стилю меча, но благодаря боевому опыту она сделала эти техники заточенными под нее. Презирая стиль меча девушки, они с улыбками бросались на нее. но вот еще один упал на землю, И разбойники начали понимать, что авантюристы перед ними не те противники, с которыми они смогут что-то сделать. «Что здесь делают такие опытные мечники?» Это кричал глава разбойников, и Роран мог понять его чувства. Никто бы не подумал, что среди врагов окажется мечник с редким даром и следующий за ним рыцарь. И даже если кто-то такой был, можно было положиться на количество и попросту задавить авантюристов. «Противник слишком неподходящий! Лучше сдаться!» «Думаете, что сможете сбежать? Если вас отпустить, вы восполните свои ряды и снова будете нести беда людям! Я избавлюсь от вас прямо здесь! Чёрт! Ну поправой Уходим!» От разбойников, в отличие от солдат, не следовало ждать дисциплины и боевого духа. Но даже если так, половину убили краса Лейла, Боюсь, что дальше будет очередь кого-то из них, разбойники лишились воли к сражению. И без желания сражаться у них была одна дорога, Разбойники побросали оружие, повернулись спинами и попытались убежать. В виде их спины Крас напарница на миг задержался. Это случилось потому, что они задумали, что придется атаковать убегавших и не сопротивляющихся врагов, нанеся удар в спину. Краса задержала его характер, а Лейла убеждения рыцаря, но Рора наценивал это как слабость. Воры, чьи жизни ничего не стоили, показали свои спины... Роран даже подумать не мог о том, чтобы не напасть на них, и уже рубил бы их сзади. Но у него была причина не поступить так, ведь было необходимо защищать груз. Однако среди них был еще один человек, который начал действовать. «Сыпься, песок! Принеси сон! Сон!» Анджа поднесла посох и зачитала магическое заклинание. Она использовала магию, которая заставляет цель уснуть, и бежавший самым первым главарь разбойников упал... Остальные его товарищи стали тоже падать под воздействием сна. Введя это, остальные остановились. Вначале они замешкались, но потом снова побежали, а их уже нагоняли красы Лейла. В итоге части не убили, а спавших связали. «Что меня разочаровало? Их количество!» «Даже нашей очереди не настало!» Красы Лейла убрали оружие, а крестьянки воодушевлённо встретили их. К нему на грудь тут же бросилась Роуз, а парень поймал ее. Голоса стали громче, и забавным это не казалось лишь подругам Краса. «Господин Крас, вы такой опытный воин. Просто противники слишком слабые. К тому же я сделал это не один. Может и так, но в первую очередь я хочу поблагодарить вас. Я так беспокоилась, и все же счастлива, что вы в порядке». Находясь в его объятиях, женщина сама обняла его за талию, и два больших и мягких холма Роуз меняли форму, зажатые между ними двумя, и раз ощущал это даже через броню. Парень начал довольно ухмыляться, а Анджи с подругами сурово посмотрели на него, вот только раз был полностью поглощен объятиями Роуз и совсем не замечал направленных на него опасных взглядов. Раран наслаждался становлением их группы, когда подошел к одному связанному и спящему разбойнику. «Хочешь что-то проверить?» — спросила подошедшая следом Лепис, а мужчина изучал броню и валявшееся оружие. Неподалеку ведь поле боя. Можно предположить, что они дезертиры. А они не слишком слабы для дезертиров. Именно так могло показаться Ляпис, но Рорен понимал, что это, скорее раз был слишком силен. Не будь парень так хорош, он бы не смог остановить разбойников. В таком случае Роуз остальные могли пострадать. Похоже, я ошибся: все это чертовски странно, но кажется, это простые разбойники. Рорен понял, что это не бывшие наемники. Будь у них реальный боевой опыт, они бы не остановились так глупо в бою с Красом. Эй, ты! Долго еще Краса обнимать собираешься? Как непристойно! И ты, Крас, сделай уже что-нибудь со своим озабоченным выражением. А, господин Роран, что будем делать с живыми разбойниками? Не хватало, чтобы к ним на помощь дружки пришли. С собой я их брать не хочу, а лучше позаботиться о них прямо здесь. Анджи вытащила Краса из обедья Роуз. Лору осудила, а Лейла припечатала железным кулаком по физиономии. Прямо на глазах пораженный Роуз Лейла схватила за шкирку беззвучно упавшего краса. Женщина хотела подойти к нему, а Анджи и Лора под угрозами не позволили этого. Роран же, наблюдая за ними, достал из багажа нож, которым зачищал материалы, и присел на корточки перед разбойниками, которые спали и не знали, какой их ждет конец.